Житие святого пророка Иезекииля. Святой пророк Иезекииль происходил из еврейского города по имени Сарира. Он был сыном Вузия от племени Левиина и священником Бога Вышнего. Во время второго Иерусалимского пленения он был отведен Навуходоносором в плен в Вавилон вместе с Иокимом, царем иудейским, названным Иехонией II. Трижды взят был Иерусалим вавилонским царем Навуходоносором. В первый раз в одни иудейского царя Иоакима, который в священном писании называется также Елиакимом, сына Иосии, брата Иоахаза и Сидекии, отца другого Иохании. Он первый был отведен Навуходоносором в узах в Вавилон. Тогда же был отведен в плен и святой пророк Даниил с тремя отроками Ананией, Азарией и мисаилом Но в скором времени Навуходоносор отпустил Иоакима вновь царствовать в Иерусалим, сделав его своим данником. Процарствовал в Иерусалиме три года под властью Навуходоносора, Иоакаим по истечению этих трех лет отложился от него, не пожелав платить ему данник. Поэтому снова пришло на Иерусалим вавилонское войско. Святой город был взят, царь Иоакаим убит и брошен за городом на съедение псам. А на его место по повелению Навуходоносора поставлен был царем сын его. Тоже Иоакаим, которого назвали и другим отцовским именем Иохонею. И сделали его вторым и Иохонией, таким же данником вавилонского царя, каким был прежде его отец. Но так как и этот другой Иохония в очах Господа Бога делал зло то по попущению Божию в непродолжительном времени Навуходоносор снова пришел на Иерусалим и взял в плен Иохонию со всем домом его, увел множество знатных людей, храбрых мужей, всех, кто был способен носить оружие, различных художников, взял также золотые церковные сосуды, это было второе Иерусалимское пленение». В это пленение взяты были святой пророк Иезекииль, Мархадей и Иоседек, отец Иисуса, основавшего потом в Заравелем разоренный Иерусалимский храм. Третье же и последнее разорение и опустошение Иерусалима Навуходоносором было во дни царя Седекии, которого Навуходоносор поставил царем вместо Иихонии, наложив на него дань. Но когда в Исидеконии сверк с себя Иго Навуходоносора, тогда тот же Навуходоносор, придя со всем халдейским войском, окончательно разорил Иерусалим, истребив его огнем и мечом, а оставшийся народ увел в плен. С того времени перестало существовать как царство иудейское, так и все царство израильское». Это третье разорение Иерусалима Навуходоносором подробно описано в житии святого пророка Иеремии. Находясь в плену вавилонском Авилонском, Иерей Божий Иезекииль жил близ реки, называемой Ховар, и явилось ему дивное видение на тридцатом году его жизни, в пятый год по взятии в плен Иехонии, в четвертый месяц, в пятый день этого дня месяца. Он видел отвершиеся небеса, с севера дул сильный ветер, и шло оттуда великое и пресветлое облако. Посреди его двигалось пламя, а кругом было блестящее сияние. Из этого облака явилось подобное четырех животных, с виду похожих на чистую, раскаленную в огне медь. Каждое животное имело по четыре лица — лицо человека, льва, тельца и орла. Кроме того, у них было по четыре крыла. и под крыльями человеческие руки. Два крыла были простерты для полета. Двумя другими они покрывали свои тела. Огонь клубился между животными, и молния исходила из огня. Видны были также четыре больших колеса, по одному при каждом животном. Колеса эти с виду были как камень-форсист цвета лазурного, как море с золотым отблеском, производимым солнечными лучами. В этих колесах виднелись еще как бы другие колеса. Все эти колеса, как бы одушевленные, имели в себе силу жизни, и отовсюду полны были глаз. А четыре животные, казалось, были выпряжены в эти колеса, как в колесницу. И когда двигались животные, двигались вместе с ними и колеса. Когда же животные стояли, стояли и колеса. Во время шествия от их слышался шум и звук, как бы звук многих вод, как бы шум многолюдного стада. Когда же они стояли, безмолвствовали и крылья их. Так стояли они и безмолвствовали, когда с высоты доносился глаз Божий, ибо над этими четырьмя животными и колесами виднелся небесный свод, подобный кристаллу, и на своде престол, как бы из сапфира, а на престоле пресветлый образ человека, и кругом него сияние наподобие радуги, которое светится в облаках в дождливый день». Такое видение славы Господней имел святой пророк Иезекииль. В нем, по толкованию мужей богомудрых и боговдохновленных, пресветлый образ человеческий на сапфировом престоле прообразовал воплощение Сына Божия в употробе Пречистой Девы, которая была одушевленным престолом для вочеловечившегося от нее Бога и была преобразована этим сапфировым престолом. потому что драгоценный камень сапфир, похожий своим светлым цветом на небо и заключающий в себе, как небо, звезды, золотистые частицы, служит образом Пресвятой Девы Марии, в которой, как и в небесном естестве, нет ни единого порока. Чрево которое явилось пространнее небес, вместе в себе невместимого, и которое, как звездами, украшено многочисленными дарами Божьей благодати. Четыре животные с четырьмя лицами прообразовали четырех святых евангелистов, из коих каждый описывал жизнь Христову с людьми на земле, изобразил его человечество, прообразуемое в этих животных лицом человеческим. Божество Христово, обнаруживаемое лицом льва, страдание Христова указываемое лицом тельца, воскресение и вознесение Христова изображаемое лицом орла, Четыре колеса, со множеством глаз, которых виднелись и другие колеса, были образом четырех частей вселенной, заключающей в себе различные народы. Проникнув туда, проповедь апостольская отверзла многим народам духовные очи к познанию и созерцанию Бога. Огонь же, двигающийся посреди виденного откровения и великое сияние вокруг него, являли величество неприступной славы Божией. Также и другие духовные тайны были прообразны в том дивном и страшном видении, при созерцании которого святой Иезекий от ужаса пал ниц на землю и слышал свыше от сидящего на престоле в подобии человеческом голос, говорящий ему, «Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И вошла в него какая-то невидимая сила, которая подняла его с земли и поставила на ноги. Когда пророк с трепетом стал предславою явившегося ему Господа, Господь сказал ему, «Сын человеческий, я пошлю тебя к дому Израилеву, к людям, огорчающим меня, которые оскорбили меня. Они и отцы их отреклись от меня до самого нынешнего дня. Это люди с огрубелой душой и жестоким сердцем». В ним я пошлю тебя, и ты скажешь им слова мои. Не устрашишь лица их, если они и рассверепствуют, и окрушат тебя, как скорпионы. Когда Господь это говорил, Иезекииль увидал простертую в небе руку, и в ней книжный свиток. Рука та развернула перед ним этот свиток, и было в нем написано внутри и снаружи «Плач, стон и горе». И сказал ему Господь. «Сын человеческий, съешь этот свиток и иди, скажи сынам Израилевым то, что я прикажу тебе». Иезекииль, открыв уста свои, съел этот свиток, и он был в устах его сладок, как мед. С того времени Иезекииль исполнился пророческого духа и благодати. И все, что потом говорил ему Бог, он принимал в сердце свое. Когда же стало удаляться от очей его это чудесное видение, он услышал голос как бы многочисленной толпы говорящей. благословенна слава Господня от места его!» При этом и шум крыльев парящих животных и двигающихся колес был похож на шум великого землетрясения. Так эта страшная колесница славы Божьей ушла вверх глаз его, и видение окончилось. После этого видения пророк семь дней провел в молчании, размышляя о виденном и слышанном. И снова было к нему слово Господне, говорящее —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 Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. Затем, будучи выведен духом в поле, Иезекииль снова увидал славу Господню, как и прежде, и приказано ему было запереться в дому своем и пребывать в молчании до тех пор, пока Господь не прикажет ему открыть уста, чтобы говорить и проповедовать слова Божии. В это время молчание ему открыто было предстоящая через несколько лет последняя осада и разорение Иерусалима халдеями и гибель народа для того, чтобы он не только словом возвестил об этом людям, но чтобы изобразил это и делом. Ему приказано было Господом обрить голову свою и бороду и разделить волосы свои, размерив их весами на три части. Одну часть сжечь огнем пред глазами тех людей, которые были вместе с ним в плену, другую часть — волос изрубить мечом». А третью развеять по ветру, указывая этим на то, что гнев Божий, намереваясь покарать в Иерусалиме и во всей Плалистине людей израильских, не желающих обратиться к истинному покаянию и не оставляющих мерзостей и долослужения, разделил их своим праведным судом на три части. Чтобы каждая часть понесла свое наказание так, часть людей во время осады Иерусалима умрет от голода и моровой язвы, другая часть падет от меча Халдеева. а третья рассеется по вселенной. Все это потом и сбылось, так как народ еврейский сильно разгневал Бога, ибо хотя в те времена евреи служили Богу Небесному, выведшему праотцов их из Египта рукою крепкою и мышцею высокую, но привыкши со времен Соломона кланяться идолам, они их не оставляли. прельщаясь их богомерзкими праздниками, во время которых никем не возбранялось им устраивать скверные пиршества и совершать постыдные и беззаконные дела, так как и сами цари, и князья, и судьи, и старцы были зачинщиками в этом нечестии. Поэтому евреи поклонялись и Богу Небесному, держались и идола поклоннического нечестия, и ставили идола в храме Божием, и там, где прежде приносилась жертва самому единому Вышнему Богу. Там потом одновременно совершались скверные жертвоприношения и бесам, что было очень неугодно Богу, ибо уподобляло народ этот прелюбодейки, которые они сохраняют верности своему истинному мужу, но прелюбодействуют и с другими. Поэтому-то и в Евангелии Господь сказал потом об этом народе, род лукавый и прелюбодеянный. И прежде в пророчестве Еремии уподобил Бог этот Роджи не прелюбодейки, и долгое время через святых пророков увещевал его покаяться. Но когда они не покаялись, он отдал их на окончательное разорение халдеям, и землю их предал запустению на семьдесят лет. Однако, хотя по истечении семидесяти лет Иерусалим и храм были обновлены Зорова Велем, но они уже не имели прежней красоты, богатства и славы. и хотя освобожденные из плена вавилонской его евреи и переселились снова в свою землю однако они управлялись уже не своими царями но находились под чужими и тяжелым игом служать чужеземным царям сначала вавилонским затем египетским потом римским от которых и погибли окончательно об этом конечном разорении иерусалима предсказал сам господь говоря не останется здесь камня на камне все будет разрушено А о прежнем упустошении от халдеев предвозвещал святой пророк Иезекииль наряду с прочими святыми пророками. Во времени святого пророка Иезекииля, находившегося в плену в Вавилоне, в земле халдейской, жил в Иерусалиме святой Иеремия. Хотя оба эти пророка и находились на далеком расстоянии друг от друга, тем не менее они единодушно предсказывали запустение Иерусалима и многое другое, что раскрывается в их книгах. Ибо в обоих пророках действовал Дух Божий, и посылались некоторыми иерусалимянами пророческие слова «Иеремии вавилон» к пленным братьям. А из «Вавилона» и «Изекиилевы слова посылались в Иерусалим. И свидетельствовал «Изекиил» в «Вавилоне» перед народом своим, что истина пророчества Иеремиина. А в «Иерусалиме» и «Иеремия» свидетельствовал истину «Изекиилева» пророчества». Но ни тому, ни другому не оказывалось доверия со стороны развращенных маловерных иудеев, которые, прелстившись и далопоклонничеством, всецело доверились уже пророкам, а тех святых пророков, которые поистине Духом Божиим пророчествовали, они считали уживыми. Поэтому Иеремию преследовали иерусалимляне, а Иезекииля содержали в мучительных оковах те, кто находились в плену в Авилонском. как и Господь предрек ему, говоря, «Вот возложат на тебя узы и свяжут тебя ими». Святой Эзекииль был так прозорлив, что видел происходящее далеко от него так, как будто бы оно совершалось на его глазах. Находясь в Вавилоне, он видел то, что происходило в Иерусалиме, и говорил об этом народу, бывшему вместе с ним в плену. Однажды он был перенесен ангелом из Вавилона в Иерусалим и поставлен в храме Соломоновом. Видел там идолов, стоящих снаружи и внутри, как мерзость запустения на месте святом и совершаемые в честь их скверные богослужения. Видел, как старейшины израильские совершают каждодневные перед кумирами, как священники отвратили лица свои от престола Божия и поклоняются солнцу, а женщины сидят и плачут по Фомусе, измышленном греками Адонисе, который прелюбодействовал со скверной Венерой, Был сражен диким вепром, язычниками же был причислен к лику богов, а развращенными евреями принят как бог. Видел он также славу Божию наподобие той, какую он прежде видел на реке Хавари. Она, разгневанная, собиралась выходить из храма, оставляя его пустым. И слышал он, как Господь говорил ему, «Сын человеческий, уже ли невелико то беззаконие, которое, как ты видишь, творят эти люди?» Они землю наполнили нечистием и сугубо погнев... прогневляют меня, и как бы сговорившись прогневать и раздражить меня. Зато я и отомщу им в ярости моей, не пощадит их око мое и не помилуют и хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их. Затем послышался еще сильнейший голос Божий, взывающий грозный и страшно, и так говорящий пророку. Приблизилось отмщение и гибель народу, и пусть каждый имеет губительное орудия в руках своих. Когда Господь сказал это, вышли шесть страшных вооруженных мужей с обнаженными мечами. Между ними был муж, одетый в белые священные одежды, имевшие при себе чернильницу и трость песца, и сказал ему Господь. Пройди посреди города Иерусалима и сделай знак на челе мужей и рабов моих, которые скорбят в сердцах своих, воздыхают и плачут о беззакониях, совершаемых в этом городе. Этих избранников моих я избавлю от наказания. И пошел этот благообразный муж священнической одежде и ставил знак на челе тех людей, которые верно служили истинному Богу. Знак этот был греческая буква, называемая Тау, и похожая на честный крест. подобно тому, как в нашей азбуке пишется заглавное «Т». Между тем, как толь этот муж в благолепном ирейском одеянии проходил по городу и отмечал знаком рабов Божьих, вслед за ним посланы были те страшные шесть мужей, образовавшие собою шесть военачальников хаудейских войск, которые должны были прийти с сынового ходу Носором для истребления Иерусалима. Этим шести мужам сказал прогневанный Господь, «Идите, поражайте, не щадите, не милуйте ни старца, ни юноши, ни жены, ни девицы, ни младенца, но всех избегайте до смерти, начиная с священных иереев и старейшин, а на ком есть мой знак, к тем не прикасайтесь». И видел святой пророк в этом видении, что избивалось всякое сословие и возраст народа Иерусалимского обоего пола, как потом и на самом деле должно было совершиться. И пал пророк Ниц пред Господом, взывая, — Горе, горе! О, тяжело мне, Адонай, Господи! Ибо ты истребляешь остаток Израиля, изливая на Иерусалим ярость твою. После этого он снова увидел того боглообразного мужа в священнической одежде, который, возвратясь к ко Господу, сказал, «Я сделал, как ты повелел мне, Господи». И снова приказано ему было Господом, чтобы он взял в пригоршни горящие уголья между колес самих рубимов, посыпал их на весь Иерусалим в знак того, что он будет истреблен халдеями не только мечом, но и огнем. После этого восхищения и видения пророк снова очутился в халде на своем месте, а виденное им скоро сбылось. Пророчествовал также святой Езекииль и о соседних язычниках. смеявшихся над наказаниями от Бога иерусалимом об Амонтиях, Маавитянах, едомлянах Филистимлянах, об Идумее, Тире и Египте, возвещая им такое же наказание Божие, которое должно было постигнуть их через халдеев за то, что они порадовались разорению и опустошению Иерусалима. После того, как все это сбылось, он пророчествовал затем о прекращении гнева Божия на Иереев, о возвращении их из Вавилона в свое Отечество и о восстановлении и обновлении города и храма. Ибо он во второй раз был восхищен рукой Господней в землю иудейскую». Уже после того, как Иерусалим был разорен и опустошен и видел во время бывшего ему там откровения, что место, на котором стоял Иерусалим, по повелению Божию и размеряется, город и храм Господень созидаются, и слава Божия наполняет храм свой, как о том подробно написано в его пророческой книге. Все это виденное было таинственным прообразом нашего освобождения от работы вражей и устроения Церкви Христовой, оно должно было совершиться через явление во плоти Бога, рожденного от пречистой Девы, которую этот пророк назвал вратами заключенными и непроходимыми ни для кого, кроме самого Бога. Ему же дано было от Бога откровение и относительно воскресения мертвых. Он видел, будто рукой Божией он был восхищен и поставлен посреди поля, которое было наполнено множеством человеческих костей, весьма сухих, и все они, по слову Божию, облеклись плотью. И когда вошел в них дух, ожили и стали на ноги свои, и было им весьма великое множество, и сказал Господь, «Я открою гробы ваши и выведу вас из гробов ваших». Кроме того, и относительно многих других тайн Божьих, которые должны были с полной ясностью исполниться в последние времена, дабы были откровения пророку Божию, он все их предвозвестил и записал в своей книге. Кто желает, пусть прочтет там. А мы, сокращая свое повествование, упомянем только, основываясь на свидетельствах достоверных о нем повествователей. Что он был также и великим чудотворцем, подобран на Моисею, он был разделителем вод. А именно, однажды, когда при реке Хавария собралось к нему множество евреев, напали на них разбойническим образом халдеи. Но он своей молитвой сделал то, что вода речная разделилась и открыла сухой путь преследуемым людям, чтобы они могли перебежать на другую сторону. И прошел народ еврейский по суху, холдеи же, дерзнувшие идти за ними тем же путем, были покрыты водами и погибли. Будучи в Вавилоне и судьей над коленом Дановым и Гадовым, и видя, что они не чтут Господа и преследуют соблюдавших закон Господень, он наслал на их селение змей и гадов, которые поедали их младенцев и скот. Затем, сжалившись над ними, он ударил от, удалил от них этих змей и гадов молитвою. Во время голода он своими молитвами к Богу умножил людям пищу в изобилии, смертельно изнемогших от голода, отврат смерти — Возвратил к жизни, сам же потом умер мученической смертью. Видя, что его еврейский народ, бывший вместе с ним в плену, сообщается с халдеями, выдал служение и навыкает всем нечестивым делам их, он обличал его, увещевал оставить эти беззакония и грозил ему гневом Божиим. Вследствие этого еврейский старейшина, предавшийся халдейскому нечестью, исполнившись гнева, умертвил его, растерзав его конями. Народ, собрав его растерзанное тело, похоронил его на поле Маур. В усыпальнице Сима и Арфаксада прародителей Авраама и собиралось к могиле его множество евреев, и возносили они там свои молитвы Богу Саваофу, которому высылается слава во веки веков. Аминь.